Глава 4. Они пошли вниз по запасной лестнице. «Нас вызывает в Лондон», — сказал Эймс. «Вместе с мистером А?» — спросил Пимброк. «Нет, отдельно». «Кто он? Из Министерства иностранных дел?» «Нет, секретарь премьера Нортон». «А мистер Би?» «Не знаю. Очевидно, большая шишка. Сановный заговорщик». Пимброк толкнул локтем Эймза. На встрече им поднималась Лилиан. Рядом с ней шел грузный, краснолицый мужчина, припадая на одну ногу. Лилиан всплеснула руками и остановилась. Проводив глазами хромова, она сказала: Вы оба ужасные невежи. Уехали, не простившись. Мы срочно вылетели. Пимброк прищурил глаз. Ваш шеф? Да, мистер Пауэл. А где же мистер Мухин? осведомился Эймс. Ну, он остался в Кособланке, но скоро проедет в Лондон. Вы сейчас уезжаете? А я хотел познакомить вас с мистером Пауэллом. Он купил конструкцию Джакометти из проволоки и стекла. Заплатил у ему денег, у меня чуть не разорвалось сердце. Видели выставку? Очень бегло, ответил Эймс. Мы еще приедем сюда. А вы долго пробудете здесь? Нет, пробудем до вечера, потом в Мадрид мы остановились в Паласе. Завтра поедем в Барселону, а оттуда обратно в Африку и через Америку проедем в Лондон, надеюсь встретить вас там. Она улыбнулась и, подняв руку, пошевелила пальцами. Простившись с ней, они спустились вниз и сели в машину графа ЭРедио Спинолы, поджидавшую их у подъезда. Теперь уже окончательно ясно, что она агент. — сказал Эймс. — Приехала за нами. Только неизвестно, чей агент, немецкий или советский. Пимброк покрутил головой. — Мне все-таки кажется, что она нацистский агент по линии Кальтенбруннера. Ее бросили сюда, чтобы она выследила мистера Би. А в Кособланке она была приставлена к Мухину. — Не будем сейчас ломать голову, — сказал Эймс. Постараемся расшифровать ее в Лондоне. А Мухина? Выведем их обоих на чистую воду. Эймс высмахнул рукой. В Лондоне последний раунд.